РОБЕРТ ШЕКЛИ. ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ Думаю, началось это давно. Гораздо раньше, чем засветились астрономы. И уж точно задолго до того, как об этом узнал я. Насколько давно – не представляю. Может, тысячи лет назад, а может и больше. Сам я узнал об этом одним мартовским вечером из газеты. Джейн хозяйничала на кухне. Я устроился в большом мягком кресле и просматривал передовицы – милитаристская болтовня, рассуждение о контроле над инфляцией. Потом пробежался по разделу самоубийств и по разделу уголовной хроники. Пролистывая последние страницы, я наткнулся на небольшую заметку. «Астрономы теряют звезды», — гласил заголовок. Судя по фамильярному стилю, это была типичная бульварная билетристика. Доктор Вильгельм Менснер из обсерватории «Сан-Джейн» не может отыскать некоторые звезды Млечного Пути. Такое впечатление, говорит доктор Менснер, что они попросту исчезли. Многочисленные фотографии звездного неба подтверждают. Многие неяркие звезды пропали с небосвода. Они были на небе еще совсем недавно, судя по фотографиям, сделанным в апреле 1942 года. Далее автор перечислял пропавшие звезды их название ничего мне не говорили и отечески журил ученых за рассеянность только представьте писаллон потерять нечто такое огромное как звезда впрочем волноваться не стоит подытоживал журналист звезд на небе еще много заметка в тот момент показалась мне забавной хотя и сомнительной по стилю я не очень хорошо разбираюсь в науке я торговец одеждой Но ученых я всегда уважал. Стоит только посмеяться над ними. И они тут же придумывают какую-нибудь гадость, вроде атомной бомбы. Лучше уж относиться к ним с почтением. Не помню, показал я заметку жене или нет. Если и показал, значит она ничего не сказала. Жизнь текла своим чередом. Я ездил в свой магазин на Манхэттен и возвращался домой в Куинс. Через несколько дней появилась другая статья. Написал ее доктор наук, и фамильярным стилем здесь и не пахло. В статье говорилось, что звезды с огромной скоростью исчезают из нашей галактики Млечный Путь. Обсерватории обоих полушарий подсчитали, что за последние пять недель пропало несколько миллионов далеких звезд. Я вышел на задний двор и посмотрел на небо. Мне показалось, что все в порядке. Млечный путь на привычном месте. Густо пачкает небосвод, как и всегда. Немного в стороне большая медведица. Северная звезда по-прежнему указывает на Вестчестер. Земля под ногами была мерзлая и твердая, как камень. Но воздух уже не такой холодный. Скоро придет весна, а с ней весенние коллекции одежды. По другую сторону моста Куинсбора сияли огни Манхэттена. И это окончательно меня отрезвило. Главная моя забота – одежда. Поэтому я вернулся в дом, чтобы заняться делом. Через несколько дней история о пропавших звездах добралась до первых полос. «Звезды исчезают!» – кричали заголовки. «Что дальше?» Из статьи я узнал, что, оказывается, «Млечный путь» теряет по несколько миллионов звезд в день. Другие галактики, по-видимому, не пострадали – хотя никто ничего толком не знал. Но из нашей галактики звезды выбывали определенно. Большинство из них такие далекие, что и разглядеть их можно только в мощный телескоп. А вот то, как они исчезают разом и сотнями, мог увидеть любой зрячий. Это был не взрыв и немедленное угасание, нет. Просто раз, и звезды как будто и не было. Автор статьи, профессор астрономии, Подчеркивал, что на самом деле мы видим не исчезновение звезд, а то, как иссякает их свет. Сами звезды, очевидно, погасли сотни миллионов лет назад, а свет от них еще долго летел сквозь космическое пространство. Сотни миллионов лет. Кажется, так было в статье. Хотя, возможно, и тысячи миллионов. Статья не касалась причин происходящего. Поздно вечером я вышел посмотреть на небо. Все соседи высыпали на свои участки. И действительно, в бесконечной россыпи звезд я мог видеть, как гаснут маленькие точки света. Они были едва заметны. Если не смотреть прямо на них, то никаких изменений и не увидишь. «Джейн!» – крикнул я в открытую дверь. «Иди, посмотри!» Жена вышла и подняла голову. Уперев руки в бока, она хмурилась, будто ее оторвали от важного дела. «Ничего не вижу!» Заявила она наконец. «Присмотрись повнимательней. Выбери кусок Млечного Пути и наблюдай за ним». «Вот, только что погасло, видела?» «Нет». «Следи за мерцающими точками», — сказал я. Но Джейн так ничего и не увидела, пока соседский сын Томас не дал ей подзорную трубу. «Вот, миссис Остерсон, попробуйте», — сказал он. К груди он прижимал три или четыре подзорные трубы, пару биноклей и стопку карт «Звездного неба». «Ничего себе, ребенок! Вы тоже, мистер Остерсен?» В подзорную трубу я увидел это совсем четко. Точка только что светилась в темноте и вдруг раз – исчезла. Очень странно. В тот момент я впервые ощутил тревогу. Джейн же отнеслась к этому совершенно безразлично. Она вернулась на кухню. Катаклизмы катаклизмами, а торговля должна идти своим чередом. Правда, я поймал себя на том, что покупаю газеты 4 или пять раз на день и держу радио в магазине включенным, чтобы быть в курсе последних новостей. Все остальные поступали так же. Разговоры о звездах выплеснулись на улице. Газеты предлагали всевозможные объяснения – Страницы пестрели научными статьями о красном смещении, межгалактической пыли, эволюции звезд и оптических обманах. Психологи доказывали, что исчезнувших звезд вообще никогда не было, что это была только иллюзия. Я не понимал, чему верить. Единственную, на мой взгляд, осмысленную статью написал журналист, специализирующийся на проблемах общества, Ученым его уж точно не назовешь. По его мнению, в галактике кто-то затеял генеральную уборку. У малыша Томаса на этот счет была собственная теория. Он считал, что это козни захватчиков из другого измерения. Якобы они засасывают нашу галактику, как пыль в пылесос, чтобы переместить к себе в другое измерение. «Это же очевидно, мистер Остерсон!» — объяснял мне Томас как-то вечером. Они начали засасывать звезды с той стороны Млечного Пути и теперь подбираются к центру. До нас они дойдут в последнюю очередь, потому что мы на самом краю. — Да уж, — вздохнул я. — К тому же, — добавил он, — удивительные факты и сверхъестественно-научные истории придерживаются такой же точки зрения, а они лидеры в области научной фантастики. «Но они не ученые», — возразил я. «Ну и что? Ведь они предсказали подводную лодку задолго до ее появления. И самолеты, когда ученые еще спорили, может ли Шмель летать, а ракеты, радары, атомные бомбы, они оказались правы и насчет них тоже». Он перевел дыхание. «Кто-то должен остановить захватчиков», — добавил он убежденно, и вдруг косо посмотрел на меня. «Они путешествуют сквозь измерения». А значит, могут принимать человеческий облик. Он снова взглянул на меня на этот раз с явным подозрением. Любой может оказаться одним из них. Например, вы. Я заметил, что малыш Томас нервничает. А может, уже подумывает сдать меня какой-нибудь комиссии. Поэтому угостил его молоком и печеньем. Он, правда, насторожился еще больше. Но тут уж ничего не поделаешь. Газеты принялись за обсуждение той же самой фантастической версии, что рассказал мне малыш Томас, только дополнительно приукрасив ее. Какой-то парень заявил, что знает, как остановить агрессора. Захватчики предложили ему возглавить какую-нибудь небольшую галактику в обмен на согласие сотрудничать с ними. Разумеется, он отказался. Возможно, это прозвучит глупо, но небо начало пустеть. Люди во всем мире говорили глупости и совершали глупые поступки. Мы начали задаваться вопросом, когда же погаснет наше солнце? Каждый вечер я смотрел на небо. Звезды гасли все быстрее и быстрее. Количество исчезнувших звезд возрастало в геометрической прогрессии. Вскоре маленькие огоньки на небе стали гаснуть с такой скоростью, что их невозможно было сосчитать. Теперь их исчезновение можно было наблюдать невооруженным глазом. Эти звезды находились ближе к нам. Через пару недель от Млечного Пути остались только Магеллановы облака. Но астрономы объяснили, что они вообще не относятся к нашей галактике. Погасли Бетельгейзе, Антарес и Ригель, следом Сириус и Вега. Потом исчезла Альфа-Центавра, наш ближайший сосед – Небо совсем опустило только редкие точки и пятнышки, и луна. Я не знаю, что произошло бы, если бы мы не услышали голос. Возможно, все пошло бы иначе. Кто знает? Но голос прозвучал. На следующий день после того, как погасла Альфа Центавра, первый раз я услышал его по пути в магазин. Я спускался по Лексингтон Авеню, от станции 59-я улица, разглядывая витрины конкурентов. Когда я проходил мимо платья Мэри Бейли и прикидывал, как скоро они выставят весенне-летнюю коллекцию, я услышал голос. Голос был приятный и дружелюбный. Казалось, его источник находится у меня за спиной, чуть выше головы. «Страшный суд над жителями Земли состоится через пять дней», сказал голос. «Пожалуйста». Подготовьтесь к последнему испытанию и отбытию. Это объявление будет повторяться. Я сразу же оглянулся, чтобы посмотреть, кто говорит. Я ожидал увидеть высокого, мертвенно-бледного фанатика, этакого сумасшедшего с горящими глазами и развивающейся бородой. Но рядом со мной никого не было. До ближайшего прохожего не менее 15 метров. В тот момент я решил, что голос мне померещился, но потом обратил внимание, что все люди на улице недоуменно крутят головами. Вообще-то, Лексингтон-авеню в 9 часов утра весьма оживленное место. Толпы людей спешат по своим делам, дети торопятся в школы, гудит метро под ногами, сигналят автомобили. Но тут на улицу опустилась тишина. Машины остановились там, где ехали. Люди замерли на тротуарах. Ко мне подошел ближайший прохожий, прилично одетый примерно моего возраста, сорок с небольшим. Он смотрел на меня с подозрением, словно обвинял в хулиганстве. Кажется, я смотрел на него так же. «Вы это слышали?» Спросил он. «Да». «Это вы говорили?» «Нет». «Может быть, вы?» «Ни в коем случае!» Ответил он с негодованием. Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами, но мне кажется, мы уже понимали, как и все вокруг, что это не розыгрыш, особенно после того, как исчезли все звезды. Подошла симпатичная девушка в меховой шубке. Она была напугана и держалась вызывающе. «Вы слышали?» – спросила она. «Да», – ответил я. Мужчина подтверждающий кивнул. «Она что?» Говорила в громкоговоритель? Спросила девушка. Она? Хором переспросили мы. Ну, этот женский голос. Девушка начала сердиться. Молодая женщина. Она еще сказала, страшный суд над жителями. Голос был мужским, возразил мужчина. В этом я уверен. Он посмотрел на меня. Я кивнул. Да нет же. Это была девушка с легким, но хорошо различимым «Новоанглийским акцентом!» Она оглянулась по сторонам, словно ища поддержки. Люди на алексингтон авеню начали собираться группами. Народ заполнил всю улицу, насколько хватало глаз. Автомобили не двигались, водители вылезали из машин, чтобы расспросить про голос. «Прошу прощения!» – обратился ко мне прохожий. «Это только мне послышалось, или вы слышали тоже?» Так продолжалось весь следующий час. Оказалось, что голос слышали все. Но все женщины были уверены, что слышали женский голос, а все мужчины, что мужской. Наконец я добрался до магазина. Продавщица Минни и кладовщик Фрэнк были уже на месте. Они включили радио на полную громкость и разговаривали, стараясь его перекричать. «Мистер Остерсон!» обратился ко мне Фрэнк, как только я вошел. «Вы слышали голос?» Мы обсудили случившееся, но не сообщили друг другу ничего нового. Фрэнк услышал голос, когда был уже в магазине. Минни как раз входила, взявшись за ручку двери. По ее словам, голос принадлежал девушке ее возраста, с едва заметным акцентом жительницы Бронкса. «Мы же с Фрэнком...» настаивали, что голос мужской. Правда, я слышал голос мужчины лет 40-45, а Фрэнк уверял, что это был молодой человек лет 20 с небольшим. Наконец, мы вспомнили о радио, которое надрывалось все это время. Голос прозвучал во всех регионах страны в 9 часов 3 минуты по восточному времени. Этот голос, предположительно принадлежащий э -э создателю, возвещающему судный день, «Был слышен э во всех регионах страны!» Диктор неуверенно замолчал, потом продолжил. «Вместо нашей обычной программы слово предоставляется преподобному Джозефу Моррисону, который расскажет о...» Диктор помолчал секунду, затем торжественно произнес. «Преподобный Джозеф Моррисон!» «Почти все утро мы слушали радио. Преподобный Джозеф Моррисон казался таким же растерянным, как и все остальные. После его выступлений начался специальный выпуск новостей. Выяснилось, что голос слышали по всей земле. Голос обращался на разных языках, на речиях и диалектах. Минни слушала репортажи, которые следовали один за другим с изумлением. Фрэнк тоже, казалось, был потрясён Думаю, я и сам выглядел настолько испуганным, насколько позволяло мое невыразительное лицо. Без четверти двенадцать я решил позвонить жене. Безрезультатно. Я не смог даже связаться с оператором станции. «Возможно, это мистификация», – вещал приемник неубедительным тоном. «Массовые галлюцинации плохо изучены, поэтому их нельзя сбрасывать со счетов. В средние века И тут, прерывая наш разговор и заглушая радиоэфир, снова прозвучал голос. «Страшный суд над жителями Земли состоится через пять дней. Пожалуйста, подготовьтесь к последнему испытанию и отбытию. Это объявление будет повторяться». «Отбытие?» – подумал я. «Интересно, куда?» «Вот!» – закричал Фрэнк. «Слышала?» «Молодой человек!» «Совсем спятил!» — крикнула Минни в ответ. Волосы упали ей на глаза, и она стала походить на дрочливого кокер-спаниеля. «Сама спятила!» Они свирепо уставились друг на друга. Минни, казалось, собиралась швырнуть во Фрэнка кассовый аппарат. «Успокойтесь», — сказал я. «По-моему, голос разговаривает с каждым на самом понятном для него языке, его собственном». «Разве такое возможно?» – удивился Фрэнк. «Не знаю. Но это логично. Если бы голос использовал только латынь, иврит или английский, никто бы из арабов или армян его не понял. Оно обращается к каждому человеку на его родном языке и даже диалекте». «А разве можно называть его «оно»?» – прошептал Фрэнк и оглянулся через плечо. Словно ожидая увидеть ангела возмездия. «Может, лучше говорить «он»? «Она» ты хочешь сказать?» Вставила Минни. «Ох уж этот мужской шовинизм! Бог непременно должен быть мужчиной! А ведь женское начало очевидно повсюду, Во всем окружающем мире! Ты, ты просто не смеешь говорить «он»! Когда? Когда?» Минни не была сильна в теоретических выкладках. Она запнулась и замолчала, тяжело дыша и откидывая назад волосы. Некоторое время спустя мы уже говорили об этом спокойно и слушали радио. Выступали эксперты, их становилось все больше. Потом передали короткие репортажи из разных стран, жители которых слышали второе объявление. В два часа я распустил всех по домам. Какой смысл работать в такой день? К тому же к нам не зашел ни один покупатель. Когда я добрался до Бруклин-Манхэттен-Транзит, подземка работала как обычно, и я поехал домой в Куинс. «Ты слышал голос?» – спросила жена, не успел я войти. «Конечно», – говорила женщина 35 лет, с легким акцентом, жительница Куинса. «Точно!» – воскликнула она. «Слава богу, мы согласны хоть в чем-то!» Но, конечно, это было не так. Мы поговорили про голос за ужином и продолжили обсуждение после ужина. В девять часов вечера объявление прозвучало вновь. «Страшный суд над жителями Земли состоится через пять дней. Пожалуйста, подготовьтесь к последнему испытанию и отбытию. На этом все». «Ну вот», — сказала Джейн. «Ясно же, что он на самом деле она». «Думаю, все-таки он», – возразил я, и мы отправились спать. Утром я поехал на работу, хотя и не знаю зачем. Я, как и все, понимал, что все кончено. Просто казалось естественным вернуться к работе, будь то конец света или нет. Большая часть моей сознательной жизни была связана с магазином, и я хотел провести в нем еще один день». К тому же я собирался привести в порядок дела, хотя и знал, что это лишено смысла. Езда на метро превратилась в тихий ужас. В Нью-Йорке и так-то не протолкнуться, но сегодня, казалось, все Штаты решили воспользоваться Нью-Йоркской подземкой. Вагоны были набиты до такой степени, что двери едва закрывались. Когда я, наконец, выбрался на свет Божий, То обнаружил на улицах Почти такую же толчую Движение застопорилось И люди покидали машины и автобусы Отчего толчая только усиливалась Фрэнк и Минни Уже были на месте Наверное, их осенила та же мысль Привести в порядок дела Как здорово, что вы здесь, мистер Остерсон Сказал Фрэнк По-вашему Как он поступит? Я имею в виду «Наши грехи». Фрэнк ушел 22-й год. Я с трудом допускал, что он успел наделать много грехов, и все же они его беспокоили. Судя по тому, как он хмурился и расхаживал по залу взад-вперед, он являлся, как минимум, поборником дьявола. Минни, насколько я видел, грехи не заботили вообще. Она надела свой лучший наряд. Кстати, купленный... Не в моем магазине, а ее волосы были чуть темнее, чем вчера. Полагаю, она решила выглядеть перед Всевышним на все сто, будь он хоть мужчина, хоть женщина. Все утро мы говорили о грехах и слушали радио. По радио тоже много рассуждали о грехах, и у каждого выступающего было свое личное мнение. Около полудня заглянул Олли Бернштейн, «Салют, экс-конкурент!» – сказал он, стоя в дверях. «Как дела?» «Продал 50 нимбов!» – сказал я у тебя. а какая разница!» Он протиснулся боком в дверной проем. До страшного суда четыре дня. И всем на все наплевать. «Пойдем, экс-конкурент, пообедаем!» Формально мы не были друзьями. Мы торговали товаром одной ценовой категории. И наши магазины располагались слишком близко друг к другу. К тому же Олли страдал ожирением, а я всегда настороженно относился к толстякам. Но тогда я почувствовал к нему симпатию. Жаль, что не разглядел его монолитные качества годы назад. Мы направились в лотта первоклассный ресторан на 73-й улице. Мы надеялись, что в центре народу поменьше, однако мы просчитались. Лотто оказался забит до предела. И мы ждали столик 45 минут. Мы заказали жаркое из утки, но в итоге согласились на стейк. «С самого утра», — сказал официант, — «наплыв посетителей, и все заказывают жаркое из утки». В лот-то работало радио. Впервые, наверное, за все время, что существует ресторан. Выступал какой-то священнослужитель, кажется, равин Его прервал короткий выпуск новостей. «Война в Индокитае закончилась», – сообщил диктор. «Сегодня в 7.30 утра был провозглашен мир. Кроме того, объявлено перемирие в Монголии и Танганьике». «Мы узнали еще много интересного. В Индокитае повстанцы уступили французам территорию, заявив, что все люди должны жить в мире». Франция немедленно объявила, что отзывает свои войска и что они вернутся домой, как только найдутся транспортные самолеты. Все французы решили провести оставшиеся до страшного суда дни в Париже. В тот момент я тоже захотел присоединиться к ним. диктор объявил, что русские ВВС согласились перевести французов домой. Везде было одно и то же. Все страны шли на уступки, отдавая соседям спорные территории, отправляя гуманитарную помощь в горячие точки, и все в том же духе. Мы слушали радио за бутылкой Мозельского. Все шампанское было выпито еще с утра. Думаю, я немного перебрал. Так или иначе, я возвращался в магазин в обнимку с двумя незнакомцами, и мы убеждали друг друга, что мир – это хорошо. Именно так и было. Домой я вернулся пораньше, чтобы не нарваться на вечерний час-пик, хотя совсем избежать его не удалось. С порога я ухмыльнулся жене, и она ухмыльнулась в ответ. Джейн тоже была на веселе. На завтра я взял жену с собой. Мы придумали, как провести последние три дня. Вернее, два, ведь сам судный день не в счет. Мы поселимся в хорошем отеле, накупим классической музыки И устроим скромный праздник для двоих. Я считал, что мы его заслужили, хотя и мог ошибаться. В магазине нас поджидал Фрэнк, в парадной одежде и с чемоданом в руке. «В чем дело, Фрэнк?» – спросил я. «Мистер Остерсон, осталось два дня, и я хочу отправиться в свое первое путешествие на самолете. Я лечу в Техас. Правда?» «Да, сэр». Фрэнк переминался с ноги на ногу, как если бы думал, что совершает глупый поступок, но его лицо выражало решимость. Он ожидал, что я буду его отговаривать. «Там я смогу покататься на лошади, мистер Остерсон. Я давно мечтал съездить в Техас и покататься верхом, и не только на лошади. Я хочу посмотреть, как выглядит наша страна с самолета. Я собирался отправиться в Техас летом, во время отпуска, но теперь, в общем, я улетаю». Я пошел в кабинет и открыл сейф. Там лежали четыре тысячи долларов. Остальное хранилось в банке. Я вернулся и вручил Фрэнку две тысячи. «Держи, парень», — сказал я. «Купи мне лошадь». Он посмотрел мне в глаза и ушел, не проронив ни слова. «Да и что тут скажешь?» И потом, не такой уж это щедрый жест. Кому теперь нужны деньги? Мне хотелось, чтобы парень отлично провел время». Жена на этот раз, похоже, была согласна со мной. Она улыбалась. Минни пришла почти сразу же после ухода Фрэнка. Она снова принарядилась, и эту одежду она тоже купила не в моем магазине. Ее сопровождал молодой человек. Некрасивый, не страшный. Из тех парней, каких видишь на каждом шагу. Но Минни, похоже, считала иначе, судя по тому, как она сжимала его руку. Ты тоже собралась в Техас, спросил я. Конечно, нет, сказала она. И я выхожу замуж, правда? оживилась Джейн. Да, мэм. Мы с Хербом ждали, когда он окончит стоматологический колледж, чтобы пока он мог пожить у родителей. Но теперь должен заметить, выглядела она примила. Светло-русые волосы были ей к лицу. Вот, Минни, жена вытянула 2000 у меня из руки. И передала ей, проведи эти дни в свое удовольствие. «Эй!» – сказал я жене, когда Минни и ее жених ушли. «А как же мы? В банк идти бесполезно! И что теперь делать без денег?» «Да не переживай ты так!» – сказала Джейн. «Разве ты не веришь в первую любовь?» Она уселась в единственное удобное кресло в зале, предназначенное для покупателей. «Знаешь, я устала быть бережливой». — сказала она, когда увидела, что я смотрю на нее. — Понимаю, — ответил я. — И деньги пока имеют хоть какую-то ценность, — добавила она. — Разве у тебя совсем нет веры? Господь позаботится обо всех. — Ну, тогда все в порядке, — сказал я и уселся рядом. Дверь отворилась. В магазин вошел незнакомый коротышка в годах, одетый как банкир. Я сразу понял, что он из наших. Бизнес в сфере одежды накладывает на человека отпечаток. «Дела не очень?» – спросил он. «Не очень. Ни одного покупателя за весь день. Вчера тоже?» «Неудивительно. Все бросились в дорогие магазины. Хотят напоследок одеться во все лучшее. Это можно понять», – сказал я. «Понять, да, но это несправедливо». Коротышка неодобрительно смотрел сквозь маленькое пенсне. — Почему большие магазины должны вытеснять с рынка мелких торговцев? — В общем, я представляю Банзелли. И я здесь, чтобы возместить ваши финансовые потери. Он положил на прилавок толстый конверт, улыбнулся как мог и ушел. — Банзелли, — рассеянно заметила жена, — большой дорогой магазин. В конверте лежало 8 тысяч долларов. Впрочем, этим дело не кончилось. Каждые несколько минут в магазин заходили незнакомые люди и оставляли деньги. Через некоторое время я решил их раздавать. С 20 тысячами долларов в бумажном пакете я отправился в магазин Олли Бернштейна. Через квартал я с ним столкнулся. Он шел мне навстречу с пачками банкнот в руках. «У меня для тебя подарочек, экс-конкурент», — сказал он. Он нес около 15 тысяч. Все, у кого были деньги, раздавали их и получали назад от других людей. «Кажется, придумал», — сказал я. «Может, осчастливим несчастных?» «Ты имеешь в виду магазины одежды в Бронксе?» «Нет, я имею в виду нищих и бомжей. Почему бы не поделиться с ними?» Он согласился без колебаний. Мы обсудили план. Идея спуститься в квартал дешевых притонов и там раздавать деньги показалась нам не очень удачной. Улицы по-прежнему были забиты народом, и я не хотел надолго оставлять Джейн в магазине. В конце концов, мы решили пожертвовать деньги в ближайшей церкви, кому как не им знать, куда их пристроить. Церковь на пересечении 65-й улицы и Мэдисон – было ближе всего, поэтому мы отправились туда и встали в конец очереди. Она растянулась на полквартала, но продвигалась быстро. — Вот уж не думал, что это так сложно, — сказал Олли и покачал головой. Под ручейками сбегал по его лицу. Жертвуя деньги, он прилагал больше усилий, нежели когда их зарабатывал. — Что это за церковь? — спросил он. — Не знаю. Я похлопал по плечу мужчину впереди, уважаемый. «Что это за церковь?» Мужчина обернулся. Он весил не меньше Олли, но был старше и выглядел совсем измученным. «Откуда мне знать?» – пожал он плечами. «Я из Бруклина». Наконец мы вошли в церковь, и священник взял у нас деньги. У него не было времени даже поблагодарить нас. Позади гудела длинная очередь. Он просто бросил деньги на стол». Другой священник сгреб банкноты и унес, потом возвратился за новой порцией. Мы пошли за ним просто из любопытства. Я не сомневался, что церковь распорядится деньгами как надо. Однако человеку свойственно стремление знать, куда идут его пожертвования. Кроме того, Джейн наверняка меня об этом спросит. К боковому входу в церковь, Выстроилась очередь красноносых людей в лохмотьях, их лица светились от радости. Священник вручал каждому по несколько пачек банкнот, потом торопливо уходил за новой порцией. «Проще было б впустить вторую очередь внутрь», — сказал Олли, когда мы шли обратно. «Парни с деньгами встречались бы с парнями без денег, и процесс бы ускорился, но всегда есть посредник» которого не обойдешь. Он закашлялся. Физическая нагрузка добивала его. Человеку комплекции Олли не следовало бегать, раздавая деньги таким способом. По пути в магазин мне вручили пять тысяч долларов. Человек просто улыбнулся, сунул мне пачку денег и поспешил прочь. Запоздало я узнал в нем одного из бомжей, стоявших в очереди у церкви. На прилавке меня ждал целый ворох и банкнот. Жена сидела в кресле и листала журнал. «Вот, накопилось», – кивнула она на деньги. «Я бросил пять тысяч в общую кучу». «Ты бы послушал радио», – сказала она. «За последний час Конгресс принял около двадцати законов. Они дали нам все права, о которых мы не могли и мечтать. И еще несколько, о существовании которых я даже не подозревала». «Наступила эра простого человека», – констатировал я. В следующий час я простоял в дверях, раздавая деньги. Это была очевидная глупость. Множество людей на улицах пытались всучить деньги друг другу. Это было что-то вроде игры. Богатый отдавал деньги бедному, а бедный поворачивался и отдавал их другому богатому. К двум часам дня уже невозможно было сказать, кто богат, а кто беден. Джейн держала меня в курсе того, что передавали по радио. Страны мира одна за другой принимали гуманные законы, как только собирали кворум. Эра простого человека действительно наступила. За два дня до конца света. В три часа дня мы пошли обедать. И я, и Джейн понимали, что видим магазин в последний раз – В качестве прощального жеста мы рассыпали по стойке 50 тысяч долларов и оставили дверь на распашку. Это единственное, что мы могли сделать. Мы перекусили в ресторане на 63-й улице. Персонал покинул заведение, и посетители обслуживали себя сами. Приготовив что-нибудь с запасом, они ели и уходили. Джейн соорудила несколько десятков трехслойных сэндвичей, как наш вклад в общее дело, а потом мы поели. Следующий вопрос – ночлег. Я не сомневался, что все отели заняты, но попытаться стоило. В крайнем случае мы могли переночевать в магазине. Мы пошли в Стентон Карпер, один из самых больших отелей Нью-Йорка. Молодой человек за стойкой читал «Мир как воля и представление» Шопенгауэра. Есть свободный номер. «Вот ключ. Он подходит ко всем дверям. Занимайте любой свободный, если найдете». «Сколько?» – спросил я и развернул веер из тысячедолларовых купюр. «Вы что, шутите?» – сказал парень и снова уткнулся в книгу. «Очень серьезный юноша. Мы отыскали свободный номер на пятнадцатом этаже и сразу упали в кресло. Джейн тут же подскочила. «Мы забыли про пластинки!» – воскликнула она. Я хочу провести последний день, слушая хорошую музыку. Я устал, как собака. Но наши желания совпали. Нам с Джейн вечно не хватало времени, чтобы послушать все, что мы хотели. Можно сказать, мы еще и не начинали. Джейн выразила желание пойти со мной. Но я решил, учитывая толчью на улицах Нью-Йорка, что будет проще, если я пойду один». «Запри дверь», — сказал я, — «может, до страшного суда и остался один день, но люди пока еще не ангелы». Она подмигнула мне. Она не подмигивала мне уже несколько лет. С трудом протискиваясь сквозь толпу, я добрался до музыкального магазина. Внутри не было ни души. Я взял проигрыватель и пластинки, столько, сколько мог унести». В отеле мне пришлось подниматься на пятнадцатый этаж пешком, потому что кто-то вздумал кататься на единственном работающем лифте. «Поставь Дебюсси», — попросил я Джейн и без сил рухнул в кресло. Какое наслаждение! Вытянуть усталые ноги. Остаток дня и весь вечер мы слушали музыку. Понемногу Баха, Дебюсси, Моцарта, Гайдена и тех композиторов — которых я еще не знал. В тот день я прослушал музыки больше, чем за последние пять лет. Проснулись мы поздно, примерно в половине второго. Я чувствовал себя виноватым. Так глупо проспать свой последний день. Привычка поспать не хуже любой другой. Утешала меня Джейн. Возможно, она была права. Как бы то ни было, мы ужасно проголодались. Оказалось, что у Джейн натерты ноги. Она не ходила так много со времен моего ухаживания за ней. «Не вставай», — сказал я. «Твой рыцарь в сияющих доспехах принесет тебе завтрак. Мое последнее доброе дело». «Первое», — улыбнулась она. «Запри дверь», — сказал я и ушел. «Я вообще никогда не доверял людям. Не знаю почему». Даже накануне страшного суда я не мог доверять никому. Город поразил меня непривычной тишиной. Лишь несколько человек нарушали мертвый пейзаж. Одни шли, нервно оглядываясь по сторонам, другие с довольными улыбками на лице. Улицы были пусты. На проезжей части стояли брошенные автомобили, такси и автобусы. Светофоры по-прежнему перемигивались, но им нечего было регулировать. Я не заметил ни одного полицейского и вдруг осознал, что со времени первого объявления не встречал ни одного копа. Не помню, понравилось мне это или нет, но я подумал, что копы тоже люди. Наверное, решили провести последние дни в кругу семьи. Да и кому что тут красть? «Может, стоит заглянуть в церковь и помолиться?» – подумал я. Не то чтобы это могло изменить мою жизнь, или я как-то особенно этого хотел, но я подумал, что Джейн бы одобрила мой поступок. Я обошел три церкви, но все они были битком набиты, и снаружи стояли длиннющие очереди. Стало ясно, куда все подевались. Конечно, я тоже мог постоять в очереди, но Джейн ждала завтрака, и я отправился в ресторан». По дороге из ресторана меня несколько раз останавливали и пытались всучить деньги. Казалось, люди были в отчаянии. Они объясняли, что пытаются избавиться от денег, но не знают, как это сделать. Они копили их всю жизнь и теперь не могут просто взять и выбросить. Но деньги никому не нужны, и они не знают, что делать. Один человек меня поразил особенно. «Будь добр». «Возьми деньги, старик», — сказал он. «У меня горе, понимаешь?» «Я скопил их так много, что теперь не знаю, куда девать. Не хочу, чтобы они у меня оставались. Правда, не хочу. Может, возьмешь?» Я узнал его. Это был известный актер. Мне он нравился, поэтому я взял у него пачку долларов и оставил на стойке в отеле. Юноша, который читал Шопенгауэра, исчез. Мы с Джейн поели и снова включили музыку и слушали ее весь день, не тратя времени на разговоры. Ближе к вечеру глаза Джейн предательски заблестели. Я понял, что она вспоминает нашу жизнь. Я тоже углубился в воспоминания. Прожитая жизнь показалась мне не такой уж и плохой, хотя и не без изъянов. В жизни я совершил несколько ошибок, но не фатальных – Вечером мы поужинали остатками обеда. Мы не хотели выходить из номера и не хотели спать. Это случится на рассвете, — сказала Джейн. Я попытался возразить, мол, пути Господни неисповедимы. Но Джейн слишком полагалась на женскую интуицию. Ночь была долгая и не самая приятная. Я чувствовал себя, как заключенный перед казнью, Недостойное чувство, но я был напуган, полагаю, не я один. Стоя у окна, я смотрел, как разгорается заря несбывшихся надежд. День обещал быть хорошим, звезд на небе не было, зато в городе горели все фонари и все окна. Казалось, Нью-Йорк зажег свечи накануне шага в неизвестность. «Прощай, Джейн», — сказал я и понял, что она права. Объявление прозвучит на рассвете. Я надеялся, что Минни сейчас в объятиях своего мужа, а Фрэнк, скорее всего, он на лошади, привстал в непривычном седле и смотрит на восток. Я надеялся, что именно так все и обстоит. «Прощай, дорогой», — сказала Джейн и поцеловала меня. Из окна веял прохладный ветерок. Черное небо казалось бархатным. Это было красиво. Вот так все и должно было закончиться. «Рассмотрение дел жителей планеты Земля откладывается», произнес приятный голос у меня за спиной. «Последние испытания и отбытия отсрочены на 10 лет, считая с настоящего момента». Я стоял у окна, обнимая Джейн наверное минут десять мы не могли произнести ни слова да уж сказал я наконец да уж да уж вздохнула она мы помолчали несколько минут потом она повторила да уж а что тут еще скажешь я выглянул в окно город искрился огнями солнце выползало из за горизонта Стояла мертвая тишина, единственный звук, который ее нарушал – гудение неоновых вывесок. Они жужжали, как сломанный будильник или как бомба с часовым механизмом. «Тебе надо на работу», – сказала Джейн и заплакала. «Хотя десять лет – всего лишь мгновение в масштабе вечности. Одна секунда для нее меньше», – сказал я. Доля секунды или еще меньше. Но не для нас. Лучше бы в тот момент все и закончилось. Судный день должен был наступить в урочный час, чтобы он не принес с собой. Мы подготовились, мы отказались от мирских благ. В Нью-Йорке, да и думаю, во всем мире тоже. Но 10 лет – слишком большой срок. Слишком тяжелое испытание для добродетели. Нужно было как-то жить дальше, и формально этому ничего не мешало. Мы могли вернуться к работе, фермеры оставались фермерами, продавцы и служащие тоже никуда не делись. Мы могли изменить мир к лучшему, чтобы указывать на эти 10 лет с гордостью и говорить «Смотрите, тысячи лет алчности, жестокости и ненависти» Это не вся наша история. Наши последние 10 лет такие благие, непорочные, великодушные. 10 лет мы были братьями. Увы, все пошло не так. Фермеры не захотели возвращаться на фермы, продавцы в магазины. Нет, некоторые вернулись на время, ненадолго. Все рассуждали о высоких идеалах, но это были пустые разговоры, как и прежде. Полгода мы с Джейн боролись за жизнь, страдая от голода, отбиваясь от бандитов, которых расплодилось вокруг Нью-Йорка в избытке. В конце концов мы решили уехать. Мы влились в поток беженцев, покидающих Нью-Йорк, пересекли Пенсильванию и взяли курс на север. Везде царила разруха. Страна собиралась с духом, правда, не очень успешно. Сперва голодали тысячи, потом миллионы. Те, у кого были запасы еды, не хотели делиться. Они не представляли, как проживут 10 лет, если отдадут хотя бы часть. Деньги раздавали мешками, они потеряли всякую ценность. Какие-то 9 месяцев их за миллион долларов не купишь гнилой репы. Время шло, и все меньше людей оставалось на рабочих местах. За их зарплату ничего нельзя было купить. Да и зачем работать, если скоро конец света? Для кого стараться? Примерно через год случился инцидент. В Софии пропал американец. Исчез без следа. Американский посол выразил протест. И ему посоветовали убираться домой. Болгары не хотели, чтобы последние 9 лет кто-то вмешивался в их жизнь. Кроме того, добавили они, им неизвестно, куда подевался человек. Возможно, они говорили правду. Люди тогда пропадали повсеместно. После третьего ультиматума мы сбросили на них бомбу. Атака совпала по времени с бомбардировкой, предпринятой против нас Китаем, который решил, что мы слишком вмешиваемся в его отношения с Японией. Англия тоже подверглась бомбардировке и разбомбила кого-то в ответ. Все начали бомбить всех». Мы с Джейн оставили город, в котором остановились на короткую передышку и взяли курс на открытую местность. Мы, спотыкаясь, бежали по полю под рев самолетов, прятались в придорожных канавах. Во время одного из налетов Джейн сразила пулеметная очередь. Наверное, ей повезло». Она не дожила до атомной бомбардировки, которая случилась неделей позже и не видела взрыва водородной бомбы еще неделю спустя. Когда упала водородная бомба, я был далеко, в Канаде, но я слышал грохот и видел дым. Бомбу сбросили на Нью-Йорк. После этого все сбросили самые большие бомбы на все возможные цели, заразив планету радиацией и болезнетворными микробами отравляющие газы долго висели над землей, пока их не сдуло ураганом. Всё это время я шел на север, хотя все остальные, спасаясь от голода, двигались на юг. Но я решил, лучше смерть от голода, чем от радиоактивной пыли или бактерий, хотя бактерии все же добрались до меня. Целые сутки я мучился от болей. Я хотел умереть. Будь у меня пистолет... Я бы, наверное, застрелился, но я выжил, и микробы оставили меня в покое. За полярным кругом я прибился к компании из нескольких человек, но пробыл с ними недолго. Через день после моего прихода один из них заболел, а потом и все остальные. Я понял, что заразил их, поэтому ночью ушел, по-прежнему держа курс на север. Потом и север подвергся бомбардировке, чтобы урановые рудники не достались никому. Я бежал через лес, прятался в пещерах. Ночью смотрел на луну и редкие брызги звезд. Четыре года спустя я уже не встречал никого. Да и некогда было кого-то искать. Все время я тратил на поиски пропитания. Ежедневное занятие с утра и до вечера – собирать травы и коренья, а если повезет – убить камнем кролика. Я здорово наловчился метать камни, я даже не представлял, когда истекут эти десять лет. Не думаю, что я последний человек на земле. Люди в других частях света могли спрятаться в пещерах, на островах, на вершинах гор. Если вы их найдете, они подтвердят мой рассказ». Думаю, вы убедитесь, что он довольно точный. Теперь, что касается меня? Думаю, я не менее грешен, чем большинство людей, но это решать вам, Создатель. Зовут меня Адам Остерсен. Я родился в Пингроув, штат Мэн, в июне.